Второе. Марк второй раз поднажал плечом, и дверь открылась. Он вошел в коридор и внимательно осмотрел квартиру. Метров сорок. Хорошо отделана. Дубовый паркет. Кремовые с пастельными разводами стены. Гостиная в скандинавском стиле. Тут же кухня. Длинный шкаф до самой спальни. Пустая просторная квартира. Я вернулся к двери, осмотрел замки, фиксатор. Дверь легко поддалась, потому что была закрыта только на защелку. Последний, кто уходил из квартиры, просто хлопнул дверью, не потрудившись повернуть ключ. она обычно тщательно запирала дверь. Еще сюрприз. У входа в коридоре Лежала дорожная сумка Анны. На молнии, плетеная, кожаная, с цветными вставками. Я присел на корточки и заглянул в карманы, но ничего интересного не обнаружил. «Значит, Анна все-таки вернулась из Ниццы», — подал голос Карадек. И опять исчезла. Горестно отозвался я. И снова набрал ее номер на мобильнике, и снова включился автоответчик. Что ж, давай-ка мы тут пороемся, предложил Марк, и по исконной привычке всех детективов отправился в ванную. Не уверен, что мы имеем на это право, попытался возразить я. В ванной Марк ничего интересного не обнаружил и направился к спальне. «Запомни, что это твоя инициатива», — бросил он мне на ходу. «Не ройся ты в прошлой своей подружке. Отдыхал бы с ней сейчас на лазурном берегу и наслаждался жизнью. Но это не основание, чтобы...» «Рафаэль», — прервал меня Карадек. «Тебя не подвела интуиция, когда ты стал задавать Анне вопросы. А теперь нужно довести дело до конца». Я оглядел спальню. кровати из светлого дерева, шкаф с одеждой, книжные полки с медицинскими справочниками, словарями и знакомыми мне грамматиками, Грейвис, Анс, Берто, Шазо, несколько американских романов по-английски, Донна Тарт, Ричард Пауэрс, Тони Моррисон. Осмотрев внимательно паркет, Марк принялся заглядывать в ящики. «Займись компьютером». Распорядился он, видя, что я застыл на месте. Я в них мало что с мыслью. Я успел заметить, что ноутбук лежит на стойке бара, которая отделяет кухню от гостиной. С тех пор, как мы с Анной встретились, я бывал в этой квартире не больше пяти или шести раз. Это был ее дом. Он был такой же, как Анна. Элегантный, разумный, аскетичный. Как я ухитрился так ее рассердить, что она сбежала? Я подошел к компьютеру и включил его. Он заработал, не спросив пароля. Но я знал, что это ничего не значит. Анна не доверяла компьютерам, и если что-то всерьез прятала, то уж точно не в печенках своего ноутбука. Для очистки совести я заглянул в почту. Деловая переписка с коллегами по больнице. В библиотечной директории, в перемешку «Моцарт», научные статьи и телесериалы, которые мы смотрели с ней вместе, пробежался по журналу. Новостные сайты, информационное и бесконечное число научных по ее теме, выживаемость генетическая и эпигенетическая. Ничего особенного и на жестком диске. Схемы, таблицы... документы PDF, презентации, которые она делала во время учебы. Компьютер представлял интерес не тем, что в нем было, а тем, чего в нем не было. В нем не было семейных фотографий, видео, снятых во время отдыха, не было переписки с подругами и друзьями. — Перебери-ка эту канцелярию, — попросил Карадек, входя в комнату с картонной коробкой. Как оказалось, в ней лежали файлы со счетами, жировками, чеками, банковскими счетами, отчетами. Он поставил коробку на стол и протянул мне пластиковую папку. Вот что еще я нашел. А в компьютере что? Ничего. Я кивнул и заглянул в папку. Там лежала фотография. Традиционная. Снимок класса. Такие снимают с детского сада и до конца школы. На фотографии два десятка нарядных девочек в школьном дворе. В центре учительница, женщина лет сорока. Одна из девочек в центре держит грифельную доску, на которой мелом написано «Девушка из Бруклина, Лицей Сан-Сесиль, выпускной класс С, 2008 2009 года. В заднем ряду я мгновенно узнал мою Анну. Сама сдержанность и скромность. Голова слегка наклонена, глаза чуть опущены. Легкая улыбка, белая кофточка, застегнутая до подбородка, синий джемпер. Все то же желание быть незаметной, спрятать свой пол, Заставить забыть о влекущей красоте? Быть незаметной? Не вызывать желания? Знаешь, что это за лицей? Сон-Сесиль, спросил Марк, доставая пачку сигарет. Я быстренько заглянул в телефон. Лицей, расположенный на улице Гренель, был католическим учебным заведением для очень респектабельных семей. Частный, дорогой. только для девушек». «Ты знал, что Анна училась в этом лицее?» «Как-то не вяжется с маленькой бедняжкой из Сен-Назера?» «Тебе не кажется?» — прибавил Карадек, закуривая сигарету. «Мы занялись картонной коробкой и кое-что выяснили. Анна поселилась в Монруже два года назад». Она купила эту квартиру в 2014 году, когда училась на третьем, то есть последнем, курсе. Квартира стоила тогда 190 тысяч евро. Анна внесла 50 тысяч с рассрочкой на 20 лет. Классическая схема для приобретения жилья. С 2012 по 2013 год она снимала студию в доме на улице сен гиом До этого, в 2011 году, платила за комнату для прислуги на улице Обсерватуар некому Филиппу Ле Левьеру. На этом сведения кончались. Где она жила в то время, когда кончала лицей и начинала учиться на медицинском? У отца? В интернате? В общежитии? Или тоже снимала комнату для прислуги, но платила без всяких счетов?